надо же! Я тоже!» — сказала она. «Просто так или живешь там? Просто так. И я. У меня в Токоматце подруга хорошая. А у тебя? Родственники!» Девица, п о н и м а ю щ е кивнула и больше вопросов не задавала. «Моему младшему брату почти сколько тебе!» Неожиданно, будто вспомнив, заявила она. «Мы с ним давно не виделись. Так получилось».